Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Фредерик Персон Винтер Барсук Перевод со шведского Анастасия Шабалтас Читает Михаил Лукашов. Суббота, 6 ноября Сесилия Врееде осторожно ступала по подвалу, чтобы не испортить улики. Пол тонким слоем покрывала упавшая с потолка и стен бетонная пыль. Повсюду среди разбросанных комков влажной земли стояли маленькие желтые таблички-указатели, словно рекламные плакаты в миниатюре. Всё еще бросалось в глаза, что когда-то здесь была уютная комната для отдыха. Сейчас тут пахло плесенью, влага просочилась сквозь стены и вдоль плинтуса свисали большие куски обоев. Штукатурка покрылась трещинами и неровностями. Диван остался единственным, более-менее целым предметом мебели, хотя тоже изрядно пострадал. Вся обивка была в отметинах, вероятно, от ножей. Из разрезанной кожи торчал наполнитель. Журнальный столик разломан на части, как и телевизор и кресло перед камином. Стеклянный экран кованной каминные решетки разбит. Пепел и уголь разбросаны по треснувшей плитке. Местами она откололась, обнажив бетонный пол. Среди пепла и земли поблескивали зеленые осколки винных бутылок и крошка каминного стекла. В хаосе из земли и мусора виднелись следы крови. Кто-то протащил тело из комнаты отдыха вниз в подвальный коридор. Сесилия набралась смелости. «Куда он ведет?" спросила она, глядя на след. Вид крови давно не вызывал у нее сильных эмоций. Но и ей стало не по себе от красно-коричневого следа. Сесилия понимала, чего ожидать. «Как обычно», — ответил Юнос Андрен, ее ближайший коллега, и шелестом указал куда-то вглубь подвала. Сесилию не покидала мысль, что в белом защитном комбинезоне Юнос похож на огромного младенца. Очки торчали из-под натянутого на голову капюшона. Наверняка она выглядит так же глупо. «В кладовую, я покажу тебе». Сесилия кивнула и осторожно пошла за Юнусом мимо котельной, стараясь не наступать на кровь. Яркий свет из приоткрытой двери выхватил еще больше земли на полу. Отпечатавшиеся в грязи следы обуви были тоже помечены желтыми табличками. «Ходи там как можно аккуратнее», — сказал Юнос. «Криминалисты еще не успели взять кровь на анализ. Хотя мы, в общем-то, уверены в том, кто это». Ее звали Линда Санстрем, разведенная мать двоих детей. Купила дом несколько лет назад, а сейчас прокладывала новую дренажную систему. Сесилия кивнула. «Как и прочие уже найденные жертвы. Мне пришлось пробираться внутрь, когда я пришла». Вокруг дома все раскопано. Кладовая утопала в резком электрическом свете. Он слепил Сесилию и отражался в защитном костюме Юноса. Собираясь с духом, Сесилия пару раз моргнула, чтобы глаза привыкли к свету. Она столько раз все это проходила, что должна была уже привыкнуть. Тем не менее она чувствовала, как учащается пульс, а к горлу подступает тошнота. Ей доводилось видеть столько жертв-убийств и в таких неестественных позах, что она умела, не успев испугаться, отключаться от самого ужасного. Но с увиденным сейчас она не могла смириться, как бы часто ей не приходилось сталкиваться с подобным. Тела нет. А когда нет окровавленной жертвы, это еще хуже, чем когда она есть. В центре помещения пол был разломан снизу. Вокруг отверстия лежали горы земли, куски бетона и осколки кафельной плитки. Земля кишела червями и извергалась черными насекомыми. Кровавый след обрывался у края. Сесилия села на корточки около дыры, достаточно большой, чтобы в нее мог пролезть человек. Заглядывая в узкий подземный тоннель, она чувствовала, как темнота смотрит на нее в ответ. От головокружения она оперлась рукой на пол, чтобы не потерять равновесие. Она терпеть этого не могла. Жертва преступления отсутствовала. И опять Сесилии не за что зацепиться. Как будто все это расследование проклято с самого начала. Сесилия покачала головой. черт подери!» «Ожидала чего-то другого?» «Нет», — ответила она, поднимаясь. «Но надеялась». «На что?» «Хрен знает. Хотя бы на обычное убийство». Юнус рассмеялся. «Сесси, сегодня 6 ноября. Ты знаешь, что случается в этот день». Сесилия кивнула. «Знаю. Все знают». «Черт, как же я от этого устала». Она растерянно огляделась. Кладовая была заставлена коробками. На одной из стен висела полка, заваленная нераспечатанными коробками с куклами Барби. «Рано или поздно мы его поймаем», — сказал Юнус. «Не знаю, не знаю». Сесилия поежилась. «Если бы только куклы могли быть свидетелями», — подумала она. Куклы ей не нравились. Нарисованные глаза обличали ее. Сесилия снова заглянула в дыру и покачала головой, а затем развернулась и вышла из кладовой. «Справитесь сами, мне тут незачем оставаться». «Куда направляешься?» — спросил Юнус. «А ты как думаешь?» «В участок. Кто-то же должен рассказать журналистам, что у барсука новая жертва».